Доктор Армстронг вышел на площадку и остановился в раздумье. Слева были Блор и Ломбард. Справа, низко опустив голову, ходил Уоргрейв. После недолгих колебаний Армстронг решил присоединиться к судье, но тут послышались торопливые шаги. — Мне очень нужно поговорить с вами, сэр, — раздался у него за спиной голос Роджерса. Армстронг обернулся и остолбенел. Глаза у Дворецкого выскочили из орбит, лицо позеленело, руки тряслись. Несколько минут назад он казался олицетворением сдержанности. Контраст был настолько велик, что Армстронг оторопел. «Пожалуйста, сэр, мне очень нужно поговорить с вами с глазу на глаз. Наедине!» Доктор прошел в дом, а полоумевший Дворецкий следовал за ним по пятам. «В чем дело, Роджерс?» – спросил Армстронг. «Возьмите себя в руки». «Сюда, сэр. Пройдите сюда». Он открыл дверь в столовой, пропустил доктора вперед, вошел сам и притворил за собой дверь. «Ну», – сказал Армстронг, – «в чем дело?» Кадык у Роджерса ходил ходуном. Казалось, он что-то глотает и никак не может проглотить. «Здесь творится что-то непонятное, сэр», – наконец решился он. «Что вы имеете в виду?» — спросил Армстронг. «Может, вы подумаете, сэр, что я сошел с ума? Скажете, что все это чепуха, только это никак не объяснишь. Никак! И что это значит? Да скажите же, наконец, в чем дело. Перестаньте говорить загадками!» Роджерс снова проглотил слюну. «Это все фигурки, сэр. Те самые посреди стола фарфоровые негрятята, их было 10. Готов побожиться, что их было 10. Ну да, 10, сказал Аrmstrong. Мы пересчитали их вчера за обедом. Rodgers подошел поближе. В этом вся загвоздка, сэр. Прошлой ночью, когда я убирал со стола, их было уже 9, сэр. Я удивился, но только и всего. Сегодня утром, сэр, когда я накрыл на стол, я на них и не посмотрел, мне было не до них. А тут пришел я убирать со стола и... Поглядите сами, если не верите. Их стало восемь, сэр. Всего восемь. Что это значит?